Глава двенадцатая. К приезду герцога я успела более-менее успокоиться. Решила, что сперва стоит узнать, чем закончатся переговоры деда с лордом Визманом. Чтобы видеть, так сказать, весь масштаб проблем, после чего делать выводы. А затем искать выход. Но несмотря на то, что я уговаривала себя не волноваться раньше времени, потому что деньги притягиваются к деньгам, а деловые интересы намного важнее — ревности и обиженных чувств чьих-то дочерей, Мне было тревожно. Своим приездом в Виену я втянула деда в серьезные неприятности, причем не только финансовые. Сперва было нападение на нашу карету по дороге от Визманов. И пусть адские гончие охотились за мной, но досталось еще и ему. Затем на приеме в их доме, сама того не желая, я привлекла внимание Деброжье. Для меня это вылилось в преследование и нездоровый интерес со стороны Виконта а для дедов — сложности с доставкой грузов из колоний. Тут в голову стукнула довольно-таки неприятная мысль. Я вспомнила, что с Де Брожье меня познакомила как раз Лорна Ричмонд. Специально к нему подвела, утверждая, что он отличная для меня компания. Хотя все в ВИЕ не знали, что Виконт являлся столичным злом. Сомневаюсь, что Лорна была исключением. Получалось, сводная сестра сделала это со злым умыслом решила мне досадить таким вот образом. Хотела, чтобы я попала в неприятности. Ну что же, её план сработал на сто процентов, и неприятности вышли довольно неприятными. А теперь ещё и Корнелия. Если её отец откажется от участия в алмазной сделке, то деду придётся подыскивать себе другого делового партнёра. Потому что на блюдечке с синей каёмочкой викон, то он меня не отдаст. Да и я не пойду. Плясать под дудку карнели я тоже не собиралась. «Уверена, дед с этим справиться, сказала я себе, «тогда как я возьму и сейчас же разыщу в книге по магии заклинание Гундерсона. Как раз на случай внезапного и внепланового появления в доме кого-нибудь из особого отдела. Мэтью Шеннона, например. Но, несмотря на все усилия, заклинания я так и не нашла. В книге его не было». Поэтому я сходила в библиотеку и сгребла с книжных полок всё, что у нас было по воздушной магии. Но нигде не упоминалось ни о Гундерсоне, ни о его заклинаниях. Выходило, что очередная проблема подкралась оттуда, откуда её не ждали. Я покосилась на часы. Времени до встречи с Нейтоном Вэлмором оставалось не так уж много. Пришла пора собираться на свидание, поэтому я переоделась в новое тёмно-зелёное платье, присланное из ателье «Мадам Руже» и уселась перед зеркалом. Анна занялась моей прической, тогда как я поглядывала на то, как собиралась на выход Молли. Она отправлялась со мной в качестве компаньонки, поэтому надела одно из моих платьев. Я уговорила её принять в подарок те, которые я носила в Эстерброке. Так как о новых Молли и слышать ничего не захотела. Затем Молли переплела косу и завязала шейный платок. Одновременно с этим я размышляла, где раздобыть нужную книгу. Её можно было либо купить, отправившись в букинистические лавки, либо выпросить у Джорджа из королевской библиотеки. Этот вариант нравился мне больше остальных. «Всё готово, мисс Кэрри», — наконец заявила Анна. «Отлично получилось». На это я, поблагодарив её и нервно улыбнувшись своему отражению в зеркале, подхватила Молли и отправилась встречать Нейтана Велмора, прибывшего ровно в назначенное «Время». Но Лорна к моей досаде успела всё-таки первой. Она тоже собиралась на свидание со Штрассером. Тот пригласил её на конную прогулку. Но, кажется, сводная сестра решила заодно отбить у меня герцога Райота, поэтому подкрауливала Нейтана в прихожей. Когда мы с Молли спускались по лестнице, я увидела, как Лорна кокетничала с ним на напропалую. К удивлению, я заметила на ней коричневую амазонку, расшитую белой нитью, и платье один в один походило на заказанное мною у мадам Де Руже. Я ожидала, что его пришлют ещё утром, думая надеть на прогулку с герцогом, но посыльного из ателье не было. Теперь я увидела такой же фасон с идентичной расцветкой вышивкой на лорне и засомневалась в том, что сводная сестра заказала себе похожее. Следовательно... Получалось, что посыльный всё-таки был, просто моё платье нашло себе другую хозяйку. Ну что же, я промолчала и на этот раз. Решила, что не стану выяснять отношения при герцоге. Я сделаю это позже, потому что сил моих больше нет терпеть подобные отношения к себе. И пришло время расставить всё по местам. К тому же Нейтан не обращал внимания ни на ужимки сводной сестры, ни на её липкий и льстивый смех. Я это меня порадовало. А ещё улыбка на губах герцога, когда он заметил моё появление. Его одобрительные взгляды и слова о том, что сегодня я превосходно выгляжу. Он тоже выглядел сокрушительно, заставив моё сердце биться быстрее, а кровь прилить к щекам. В руках у него были цветы, очередной букет, который я прижала к груди. Но Молли тут же его забрала ворчливым голосом, заявив, что поставить цветы в воду, потому что не гоже мне таскаться с ними по городу. Затем добавила, что в моей комнате букет будет в сохранности, и ни один завистник, тот, кому нравится разевать свой жадный рот на чужое, его не отберет, и уставилась на Лорну в моем платье с самым угрюмым видом. Похоже, поняла, кто присвоил себе последнюю доставку из ателье. На это Лорна лишь презрительно фыркнула и высокомерно вздернула голову. Нейтан, кажется, понял, что у нас со сводной сестрой имеются определенные разногласия поэтому предложил нам смолли проследовать к его коляске, дожидавшейся возле дома. И мы проследовали. День выдался привычно солнечным и тёплым. Поэтому Нейтон приехал за мной в открытой четырёхместной коляске. Помог мне устроиться, затем усадил Молли напротив, а сам уселся рядом со мной. «Решение за вами, Кэрри. Помню, вчера на Балово захотели посетить городской рынок. Ваше желание всё ещё в силе?» — спросил он, поглядывая на меня с улыбкой или же мы можем отправиться на прогулку в Центральный парк. Сейчас цветут рододендроны, и я слышал, что там довольно красиво». «Городской рынок», — вздохнув, сообщила ему. «Думаю, мне понадобится ваша помощь, милорд, и дело довольно деликатное». Тут коляска тронулась с места, и герцог Райет... Нейтан, как он снова попросил его называть, потребовал рассказать ему обо всём. Услышав, что меня шантажируют, как мне казалось, попавший в беду ребёнок, он согласился, что дело непростое. Затем добавил, что понимает, почему я не обратилась в жандармерию, и решила разобраться во всём сама. «Я этим займусь», — пообещал он после того, как я показала ему пару писем шантажиста, а также заранее приготовленный конверт, в который вместо денег я вложила записку с просьбой явиться по адресу «гравербрук-12» и честно обо всём рассказать и тогда я постараюсь помочь выбраться из неприятностей. Ну что же, ещё через 20 минут, обсудив по дороге наши действия, мы добрались до переполненного рынка, после чего, наказав возницы нас дожидаться, отправились разыскивать цветочные ряды. «Только ни во что не вмешивайтесь, Кэрри», — в очередной раз попросил у меня Нейтан, после того, как ознакомился с содержимым конверта. Перед этим я снова подтвердила, что понятия не имею, что стало причиной шантажа. И кем может оказаться юный делец, решивший обогатиться таким вот нечистоплотным образом? За мой счёт. Это может быть вовсе и не ребёнок, — возразил Нейтан. Я встречал случаи вопиющей безграмотности даже среди взрослого населения Аглора. Вот и Молли угрюмым голосом подтвердила, что она тоже так думает. Какой это ребёнок? Вот ещё глупости. Нет же, это наглый упырь без стыда и совести, потому что ребёнку не за что и незачем шантажировать её мисс Кэрри. По мнению Молли, за свою жизнь я не сделала никому и ничего плохого и была воплощением ангельской сущности на земле. Я серьёзно в этом сомневалась, но разубеждать в обратном её не стала. «Вы правы, я не буду ни во что вмешиваться», заверила я милорда-герцога, не сводившего с меня встревоженного взгляда но обещать ничего не стала, решив, что ещё посмотрю, что из всего этого выйдет. И, если понадобится, буду действовать по обстоятельствам. Затем мы отправились разыскивать нужные ряды, после чего стали выглядывать упомянутую в последней записке шантажиста цветочницу. Решили, что для конспирации конверт отнесу всё-таки я, после чего отойду на безопасное расстояние. Так, чтобы меня не было видно. А Нейтан и Молли станут прохаживаться по соседним рядам, якобы прицениваясь. И дожидаясь, когда за деньгами явится шантажист. После этого Молли тоже должна ни во что не вмешиваться. Вместо этого, если она заметит шантажиста первый, то подаст Нейтану знат, после чего предоставит ему возможность покончить с этим делом самому. Он поймает шантажиста с поличным. «Вот, вам просили передать. Через несколько минут произнесла я, подойдя к цветочнице в красном платке». У неё было усталое, обветренное лицо и огрубевшие от постоянной работы руки. «Но я всё же хотела у вас спросить», начала я, протягивая конверт. «Так будете цветы брать или нет?» Грубым голосом поинтересовалась она. Вцепилась в конверт, выдернула его у меня из рук. И через секунду тот исчез где-то в недрах её пышные груди, спрятанные в лифе серого платья. «Если нет, то проходите, мисс. Не стоите тут как статуя. А то вы весь товар мне загораживаете». Я ещё немного постояла, как статуя, загораживая ей товар, за что вместо разговора по душам была обругана, и мне всё-таки пришлось убраться во свояси. «Ну что же», — сказала я себе, — раз не выгорел мой тайный план А, разговорить цветочницу, выяснив у неё что и как, то в действие вступал общий план Б, во время которого мне была отведена роль статиста. Я должна стоять в стороне и ни во что не вмешиваться, чем я и занялась. Отойдя на безопасное расстояние, прислонилась боком к стене обувной лавки, заявив её хозяину, что покупать я ничего не стану. У меня закружилась голова от рыночной суеты, поэтому я немного постою, но уже скоро уйду прочь. Он оставил меня в покое, принявшись расхваливать свой товар. Я же стала смотреть на то, как прохаживался по цветочным рядам Нейтан, а продавщицы наперебой предлагали ему купить цветы или букеты. Молли тоже была неподалёку. Шла по соседнему ряду, подозревая с таким лицом, что никто не осмеливался с ней заговорить или же предложить что-либо купить. Тут моё сердце заколотило и значительно быстрее, потому что к нашей цветочнице подошёл темноволосый мальчуган. Я напрягла зрение, пытаясь разглядеть черты его лица. Заодно увидела, как цветочница сунула тому в руку смятый конверт. Уверена, мой собственный. Вряд ли в её лифе был филиал Королевской почты. Мальчишка сунул конверт за пазуху и тотчас же юркнул за цветочницу, прячась за её прилавком, потому что Нейтан был уже рядом. Приближался к ним на огромной скорости. Молли тоже спешила из соседнего ряда, нисколько не обращая внимания на гневные окрики, потому что ни с цветами, ни с продавцами она особо не церемонилась. Но тот мальчик... Мне показалось, что не только наша цветочница, но и остальные прекрасно его знали, и были все целы на его стороне. Он, что есть мочи, удирал по рядам, его преследовали Нейтан и Молли, но им мешали продавщицы. То и дело совсем выходили из-за прилавков, совсем не кстати, вставая у них на пути. Или же выкатывали свои повозки, как под ноги Нейтану и Молли, давая дорогу юному шантажисту. При этом я понимала, почему герцог не пользуется магией. Вокруг было слишком много народу. Кто-то с перепугу принялся вопить, утверждая, что его то ли обворовали, то ли убивают... И несколько истеричных женщин подхватили, заголосили. Суета усиливалась с каждой секундой. Раздались свистки жандармов, и я внезапно поняла, что мальчишку Нейтану не поймать. Герцог заметно отстал, столкнувшись с препятствием в виде здоровенной повозки с несколькими сотнями рос и группы истерично опещих женщин, которых ему пришлось успокаивать. Но ещё была и Молли. Бежала за шантажистом, ловко огибая тех, кто стоял у неё на пути. Тут я вытаращила глаза, увидев, с какой прытью она перепрыгнула через полный цветов лоток. Пусть я была далеко, но мне показалось, что это превосходило человеческие возможности. Он всё-таки ушёл. Отыскав меня возле обувной лавки, через несколько минут раскаянно произнёс Нейтон. Выглядел он довольно обескураженным. Я поспешила заверить герцога, что нисколько не расстроен. Наоборот, впечатлена до глубины души его желанием мне помочь. Я пытался расспросить цветочниц, но те явно его покрывают. Думаю, они прекрасно знают, кто он такой. Кэрри, вам стоит подать заявление в жандармерию. У меня там свои люди, и я возьму это дело под контроль. Пока что у меня нет весомых причин обращаться в жандармерию», сказала ему, увидев, как к нам идёт понурая Молли. «Думаю, мы так сильно напугали шантажиста, так что мальчик вряд ли рискнёт написать мне ещё раз». А если у него совсем уж безвыходная ситуация, то он обратится ко мне за помощью. И посмотрела на с самым невинным видом, потому что я узнала того парнишку. Пока следила за погоней, у меня было время хорошенько покопаться в памяти. Мы уже встречались здесь, в Виене. Тут подошла Молли и самым хмурым видом заявила, что мальчишка сбежал. Вот же шельмец. Юркнул в дыру в заборе. Она попыталась пролезть за ним, но застряла. Тогда она решила перепрыгнуть, и перепрыгнула, но было слишком поздно. Мальчика и след простыл. Она немного поискала его вот там и сям, даже потрясла спящего под забором пропойцу, но тот ничего не видел. «У вас очень активная компаньонка», — улыбаясь, заявил мне Нейтан. «Признаться, меня не оставляет ощущение, что под присмотром Молли вы в полнейшей безопасности, Кэрри. Я поражён её способностями до глубины души». Она бежала так быстро и прыгала так ловко, что во многом меня обошла. И, подозревая своими словами, он завоевал не только доверие, но и сердце Молли. Её слабое место — моя безопасность. А Нейтон попал в самую точку. После этого герцог пригласил нас с Молли в городской парк, пообещав угостить кофе и пирожными, с видом на цветущие рододендроны, чтобы отметить наш провал. Вернее, заглушить горечь поражения. Заодно заверил меня, что привезёт нас ровно к четырем часам дня к храму Возрождения, чтобы я встретилась там с Джорджи. Нашу дружбу с принцессой и поход в лазарет Святой Лючи он всячески одобрял. Поэтому мы отправились смотреть на цветы и пить кофе с пирожными за наш провал. Только он не был никаким провалом. Первый наш смолли день в Виене. Извозчик довёз нас, пусть и с ветерком, до дома на Гровербург-12 и высадил возле калитки. Именно там я его встретила, того самого мальчика. Помню, он посмотрел на меня так, словно увидел перед собой демона во плоти или же адскую гончу, внезапно вышедшую на променад среди бела дня. Ничего не говоря, мальчик кинулся на утёк, а я заметила в его руках стопку газет. Напрягла память ещё раз. «Виена сегодня». Вот что это были за газеты. Следовательно, мальчик работал разносчиком, и в редакции могли знать, как его найти. До трёхэтажного каменного здания, в котором располагалась одновременная редакция и типография Виены сегодня, на Смолле добрались только к шести часам вечера. Но до темноты было ещё далеко. Сумерки начинали сгущаться ближе к девяти, поэтому я решила, что вполне успею закончить со своими делами и вернуться домой. Перед этим я провела около двух часов со своей подругой. И перед нашим расставанием Джорджи встревоженным голосом поинтересовалась, не поделиться ли со мной своим сопровождением потому что за ней таскались представленные отцом целых три мага. «Спасибо, не стоит», — отказалась я. «Мы вернёмся домой вовремя. К тому же со мной Молли». И та покивала с самым уверенным видом. «Кстати, за вами следят леди Кэмпбелл», — заявил один из магов. «Стараются быть незаметными, но нас таким не проведёшь». «Кто-то из наших», — уверенно подтвердил второй. «Сами мы тоже из жандармерии, поэтому знаем все их уловки». После подобных слов мне стало не по себе, но Джорджи поспешила меня заверить, что слежка — это очень даже хорошо. Скорее всего, её приставил дядя Нейтан, озаботившийся моей безопасностью, что было бы вполне логично после двух ночных нападений. Он хочет меня уберечь, но, чтобы не беспокоить слежкой, попросил своих магов делать это незаметно. «Дядя за тебя тревожится», — подмигнула мне Джорджи. «И мне это по душе». «Зато мне не очень», — пробормотала я, покосившись по сторонам. Мы как раз стояли возле входа в лазарет Святой Лючии. Люди были повсюду. И я не могла понять, кто из них слежка, а кто явился по причине своего слабого здоровья. К тому же я сомневалась, что это был Нейтон. Во время нашей встречи герцог ни словом не обмолвился о том, что его люди будут за мной наблюдать. Вместо этого он был невероятно любезен и обходителен, и мы замечательно провели время. Молли смотрела на него обожающими глазами, а после нашего с ним расставания говорила о герцоге с придыханием. Я же до сих пор вспоминала прикосновения Нейтона, как он подавал мне руку, легонько касаясь моих пальцев, запах его парфюма, когда он сидел рядом со мной в коляске, а также идущий от герцога ощущение спокойной уверенности из-за чего я чувствовала себя в полнейшей безопасности. Наше свидание прошло идеально. Мне понравилось в нём всё, даже приключение на городском рынке. Кроме одного, приставленного за мной хвоста. С другой стороны, магов мог натравить и Мэтью Шена, на котором я так много рассказывала Джорджи, что и сама поверила в то, что он красавчик и смельчак, вызвавший меня из лап монстров. Впрочем, глава особого отдела произвёл на меня самое приятное впечатление ещё в первую нашу встречу. Единственное, стоило лишь вспомнить допрос в труповозке, как мне становилось не по себе. Но вспоминала я об этом редко, мне было чем заняться. Мы с Джорджи удостоверились, что господин Лерой, пусть медленно, но всё же идёт на поправку, после чего принцесса от лица королевской семьи сделала щедрое пожертвование в казну лазарета святой Лючии. Судя по всему, сумма оказалась настолько внушительной, и главный врач едва не расстелил перед ней ковровую дорожку, заодно расстелившись и сам. После этого он многократно нас заверил, что господин Лерой, как и остальные пациенты, непременно и в самое ближайшее время пойдут на поправку с такими-то деньгами. И мы с Джорджи покинули стены лазарета. Наконец, подтвердив, что я обязательно приму приглашение на послезавтрашний чай в дом ее тетушки Мадлен, которые пришлют Кэмпбеллом либо сегодня вечером, либо завтра с самого утра, мы расстались. Джорджи забрала своих магов и отбыла в сторону дворца. Мы же с Молли довольно быстро поймали извозчика, и я назвала ему адрес Виены сегодня. Ехать оказалось недалеко. Через десять минут Кэп остановился возле здания редакции, а привратник на дверях поинтересовался, куда мы направляемся и в чём цель нашего визита. Я немного растерялась. «Мне нужно в редакцию сплетника», — сказала ему первое, что пришло в голову, решив начать поиски мальчика-разносчика оттуда. «Выяснить один важный вопрос». «Можно и в сплетник», — кивнул привратник. Затем оглядел меня с головы до ног и почему-то с недовольным видом покачал головой. Но сегодня там почти никого не осталось. Все давно разошлись по домам, а отдел поверенных и подавно закрыт. Заверив его, что мне хватит и тех, кто остался, мы с Молли поднялись по широким ступеням на второй этаж, сопровождаемые звуками работающих печатных машин. Судя по всему, типография находилась в подвале, и печатные машины на магической тяге гудели так, что казались мне растревоженным пчелиным роем. Привратник оказался прав. В залитые через арочные окна вечерним солнцем редакции «Сплетника» почти никого не было. За дальним столом, склонившись над листом бумаги, что-то быстро писал длинноволосый молодой человек, словно заведённый, окуная перо в чернильницу. Остальные столы, их было около полудюжины, пустовали, а в помещении, несмотря на распахнутые окна, пахло сигаретным дымом. — Вы ведь насчет работы? — шагнула к нам Смолли коротко стриженная девушка моих лет и уставилась на меня с надеждой. На ней были широкие штаны, светлая блуза и мужской жакет. Волосы обрезаны до плеч, а на глаза спадала косая чёлка. Её вид меня порядком заинтриговал. Признаться, я ещё не видела женщину в мужской одежде. Такие существовали, если только в моих фантазиях, которые я воплощала на страницах книг. Да и обстриженные настолько коротко мне встречались очень редко. Если только после серьёзной болезни, но та девушка... Секретарша. Её звали Каролина Майлз, как она нам представилась. Так вот, она выглядела вполне здоровой и полной сил. Смотрела на меня с интересом, а ещё с затаённой надеждой, но затем её лицо изменилось. Нахмурилась, тонкие тёмные брови сошлись к переносице, словно мой вид развеял её надежды. Или же вы жаловаться пришли? Подозрительным голосом спросила у меня. «А что за работа?» — поинтересовалась я, обвела взглядом просторное помещение. «Мне кажется, это должно быть увлекательно». «Очень-очень увлекательно», — с энтузиазмом покивала секретарша. В «Вьене сегодня, вернее, сплетнику нужен новый сотрудник. Как раз девушка из вашего круга». «Моего круга?» — растерялась я. Каролина Майлз вновь покивала куда энергичнее прежнего. «Да-да, именно так. Нам нужен внештатный корреспондент, который будет вести колонку моды. Интерес к сплетнику увеличивается день ото дня» и наши подписчики растут словно грибы после дождя. Мы постоянно расширяемся, поэтому в редакции решили вести ещё и еженедельные обзоры моды. Вернее, дважды в неделю. Но мужчины, к сожалению, нам не подходят. Они мало смыслят в моде. А если что-то и понимают, то не могут должным образом это описать. Нам нужен тот, кто хорошо разбирается в вопросе, а заодно умеет связать одно слово с другим. И снова посмотрела на меня с надеждой. На это я подумала, что одно слово с другим я свяжу, но что касается моды... Неожиданно в разговор вмешалась Молли, а это было совершенно не кстати, потому что я продолжала старательно размышлять. После своего переезда в Виену я полностью перешла на обеспечение деда. Пусть он давал мне достаточно карманных денег, но я бы не отказалась зарабатывать и сама. К тому же в свете неприятностей с Виконтом Дебражье и Карнелией Визман денежный вопрос мог встать довольно остро, а тут Молли подала голос. «Моя госпожа никогда не пойдёт работать», заявила высокомерно, «потому что она благородных кровёв». «Кровей», — машинально поправила я. «Вот и я говорю, что не пристала леди Кэмпбелл трудиться», добавила Молли. «Лучше бы вам выйти замуж за герцога». И посмотрела на меня с надеждой. «А мы бы с ним позаботились о вашей безопасности». «Леди Кэмпбелл?» — побледнела секретарша. Взглянула на меня растерянно, после чего сделала совершенно неожиданный вывод. Значит, всё-таки жаловаться пришли. «Ну что же, сегодня у вас всё равно ничего не получится. Наши поверенные будут только завтра, так что...» «Приходите завтра, леди Кэмпбелл. Или же присылайте своих адвокатов, как делают все остальные. Но знаете, опровержение в сплетнике добиться вам будет очень не очень сложно. Практически невозможно». И гордо вскинула голову. «Не собираюсь я ни на кого жаловаться», — успокоила её. «А вот насчёт работы я бы подумала. Это могло бы быть довольно интересно. Кому мне обратиться, чтобы узнать все подробности?» Прояснив этот момент, а заодно узнав, что на деньги за работу внештатным корреспондентом не разбогатеть, я задала секретарше тот самый вопрос, который и привёл меня в редакцию Виены. «Парнишка-разносчик, тёмные волосы, тёмные глаза. Очень шустрый и, пожалуй, довольно смышлёный». Лет так двенадцать. Возможно, тринадцать. После чего добавила ещё несколько деталей. Мне обязательно нужно его найти. И что же такого он натворил на этот раз?» Вздохнула секретарша. «Ох уж этот Сэмми Ноллен». «Значит, Сэмюэль Ноллен», — кивнула я. «Неужели он вас обворовал?» — выдвинула смелое предположение Каролина Майлз. «Нет же, не в жизни не поверю». Сэмми — хороший мальчик из приличной семьи, он бы до такого не опустился. Просто он попал в крайне затруднительную ситуацию. И секретарша вздохнула. «Именно так попал», — согласилась я. «Но в какую именно?» «Не так давно Сэмми остался круглым сиротой. Мы всей редакции его жалеем, но...» Мисс Майлс вздохнула во второй раз. «На нашу жалость он себя не прокормит, а зарабатываем мы здесь не сказать, что много». Я снова кивнула. «Потому мне и нужно его найти», — сказала ей. «Я знаю, что он в сложной ситуации». Молли открыла рот. Кажется, до неё наконец-таки дошло, кем мог быть Сэмми Ноллин. Но на этот раз у неё всё же хватило ума промолчать. Родители Сэмми умерли довольно давно. Не могу сказать, когда именно. Насколько я знаю, мальчик жил с дядей, и тот работал то ли жандармом, то ли частным сыщиком, Заодно он пристроил Сэмми к нам разносчикам. Потом дядю убили, и... Каролина Майлз вздохнула в очередной раз. Но Сэмми домашний мальчик, поэтому он ни в какую не хочет отправляться в приют. Кажется, он сбегал оттуда несколько раз, поэтому мы помогли ему снять комнату и поддерживаем, чем можем. Но неужели леди Кэмпбелл решила позаботиться о бедном сироте? «Вы правы», — сказала ей, — «решила позаботиться». «Можно мне узнать адрес?» И очень скоро я его получила. Прикинула, вернее, взглянула на настенные часы в дальнем углу. Сейчас была половина седьмого, то есть до наступления темноты оставалось около полутора часов. Мальчишка жил неподалёку, минут десять езды на Кэби, то и меньше. Так что у меня всё складывалось, кроме одного. Он снимает комнату не в самом лучшем районе города, с в голосе возвестила секретарша. Но это единственное, что мальчик смог хоть как-то оплачивать. После смерти дяди Сэмми продолжал подрабатывать разносчиком, а заодно на рынке в цветочных рядах, так что какие-то крохи он всё же получал. При этом в редакции понимали, что подобная ситуация не может продолжаться слишком долго. Ребёнок не должен жить один, даже если он не хочет возвращаться в приют. Только вот забрать Сэмми к себе так никто и не решился.